Глава 11 Очереди на поклон к гробу королевы Елизаветы, торжественно помещенному в Вестминстерский зал, официально позволили выстраиваться в пять пополудни в среду 14 сентября. Верите, с Марком влились в нее примерно через 16 часов, утром в четверг 15 сентября. «Встать в эту очередь», — предложил Марк. «По-моему, надо как-то почтить», — написал он жене в день убийства. И, разумеется, таков был очевидный способ это сделать. Верити согласилась на это предложение вполне с готовностью. Пусть и не будучи столь пылкой иролисткой, как ее супруг, королеву она, тем не менее, обожала и считала, что ее уход после семидесяти лет на престоле нужно так или иначе отметить. Кроме того, очередь теперь уже, по любым оценкам, была часов на девять, и можно в волю поразмышлять. В последние несколько дней ей никак не удавалось собраться с мыслями, и она надеялась, что этот паралич можно исцелить радикальной переменой обстановки. «Первонаперво, — сказал Марк, — когда они вышли из метро на станции Тауэр-Хилл, надо найти конец очереди». «В смысле, начала, сказала Верити». Конец – это когда мы доберемся до гроба, ясно же. Они некоторое время обсуждали это, пока череда регулировщиков направляла их по Тауэрскому мосту к Поттерсфилдс, оказавшемуся крошечным парком между мостом и Сити-Холлом на южном берегу реки. Тут явлен был первый знак того, что британское государство, последние несколько лет охаиваемое критиками за его дряхлость и упадок, способно развить полезную кипучую деятельность, когда того требует. «Королевская оказия». «Стальные заграждения расставили так, чтобы получился извилистый коридор, по которому скорбящие могли переминаться в медленные очереди, и все мы выдавали по розовому браслету, украшенному геральдическими LISQ. Благодаря этим браслетам, как им объяснили, можно выпадать из очереди, чтобы сходить в туалет или за едой». «Это займет чертову прорву времени», — сказала верите? принимая у мужа сиденье-трость. Я рада, что ты догадался их прихватить. Имелось сиденье-трость и у Марка. Чулан у них под лестницей полнился подобным деревенским инвентарем. Тростями, барбурами, зелеными веллингтонами, кепками, удочками, карманными фляжками, жокейскими шлемами. Им обоим нравилось читать журналы «Сельская жизнь» и даже «Лошадь и гончая», Но для Верити этим все и ограничивалось, а вот муж подозревала она, в тайне жалеет о запрете на лисью охоту. Не говоря уже об этом, торжествующе сказал Марк, извлекая упомянутую фляжку из кармана пиджака. О, молодчина! Бренди или Лаговулин?» Бренди, я решил, что рано или поздно нам нужно будет подкрепиться. Славно, можно я прямо сейчас глотну? Да ну, Верите, девять утра же. Твоя правда. Я подумала, может, оно немного расслабит мне клетки мозга, вот и все. Что-то никак не могу продвинуться с этим делом. Ну, у нас впереди уйма времени, чтобы об этом разговаривать. Если нужен тебе слушатель, ни в чем себе не отказывай. За последние несколько лет и впрямь немало было дел, которые Верите расплела бы с трудом, если бы не помощь мужа. И не потому, что наделен он был блестящим умом. Скорее всего, как верный доктор Ватсон прихолмся он здорово умел комментировать и задавать вопросы именно на том уровне тупости, где они приносят пользу. Пока они продвигались на запад вдоль Темзы, поначалу довольно шустро, что вселяло надежду, он с радостью делился мнением о деле, которое, верите, ему довольно подробно обрисовало. «По-моему, — сказал Марк, — все ведет к рыбеке Вуд или лорду Ведерби. У обоих есть мотив, а у профессора Вилкса его нет, насколько нам известно». И подсказка, оставленная самим убитым, может касаться и той, и другого. Ни на Вилкса, ни на Роджера Векстафа она не указывает. И это должно быть достаточно, на мой взгляд, чтобы отмести обоих. Он остановился, чтобы вытащить из кармана телефон и сфотографировать собор святого Павла в утреннем свете, смотревшийся особенно здорово. «Выходит, так, — сказала Верити, — что у лорда Ведерби мотив даже весомее, чем тебе кажется». У тяжкого безденежья гостиницы есть причина, и она не имеет никакого отношения к упадку туристического промысла. Я собрала кое-какие сведения по Рандолфу Ведерби. У него скверное и горное пристрастие. Он вытягивает деньги из своего предприятия и почти все просаживает в казино в Монте-Карло. Ездит туда примерно раз в месяц. В результате предприятию не просто требуется финансовое вливание, оно на грани банкротства». «Ну, это, может, и так», — сказал ее супруг. «Но я все думаю о том, что подсказка гораздо очевиднее указывает на Ребекку, чем на Ведерби. Если она означает номер ее комнаты, тогда это прямое указание. В его же случае это лишь косвенный намек на дату, которую тот назвал накануне вечером». «Это не просто какая-то дата», — возразила Верити. «Как я уже сказала, у лорда Ведерби есть мощный мотив, а дата отлично его отражает». Если Кристофер Сван действительно хотел указать на Ведерби такой подсказкой, она просто гениальна. «Батюшки, какие славные цветы! Да чего люди чуткие, а?» Особенность этой очереди была в том, что каждые несколько ярдов в случайных точках на своем пути скорбящие оставляли подарки и обустраивали стихийные мемориалы. «Излюбленные предметы, плюшевые мишки и цветочные букеты». Мемориал, к которому Верети привлекла внимание мужа, представлял собой особенно роскошную композицию из лилий, рос и гортензий. Верити взяла в руки букет и, глубоко вдохнув, впитала запах цветов, после чего почтительно вернула на мостовую. — Роскошно, — проговорила она. Марку не терпелось продолжить разговор. — Это-то допустим, — сказал он. Но все, что ты мне рассказывала об этой дамочке, Ребекке, подталкивает меня подозревать именно ее. К примеру, история с парнем, который полетел с лестницы прямо перед тем, как собрался все разболтать. Ее, значит, так в итоге и не разоблачили, но это, черти, какое совпадение. Кого-то точь-в-точь похожего на нее заметили на месте преступления. И она замужем никогда не была, верно? Очевидно, влюблена в Экстовфа с первого дня знакомства. Сорок лет, безответная любовь. Что ж, такое может странно подействовать на человеческий дух. Она, вероятно, способна на что угодно на этом этапе жизни. «Ойле», — сказала Верите, разочарованная в мужа. «Мне к твоим недостаткам добавить еще и нетерпимость к женщинам средних лет? То, что ты сейчас выдвинул чистейшей воды же на ненавистническая чушь. Ребекка мне истеричкой не показалась нисколечко». «Я это слово не употребил ни разу» так и не требовалось. Громадина псевдоелизаветинского здания по левую руку отверите напомнила ей, что они идут мимо театра «Глобус». Или, точнее, полуидут-полустоят, поскольку их изначально быстрое продвижение вперед замедлилось, и очередь теперь замирала каждые пару минут, простаивала еще сколько-то, а затем неизъяснимо двигалась вновь словно автомобильный поток, копящийся у перекрытия одной полосы движения на оживленной магистрали. По какой-то причине получалось гораздо утомительней, чем медленный, но постоянный шаг. И оба они почувствовали облегчение, когда миновали галерею Тейт, прошли под мостом Блэк Фраерс и, пока приближались к зданиям южного берега, простор позволил очереди рассредоточиться и ускориться». «Но тромчую», — сказала Верите, — «это дело окажется убийством на политической, а не на личной почве». В смысле, я понимаю, что в случае Ребекки одно, возможно, переплетается с другим, но... Не знаю, то, что все случилось на этой конференции... Были там, в на этой неделе довольно странные субъекты, не изволь сомневаться. Марк отделил жену неодобрительным взглядом. «Не похоже это на тебя?» Называть кого-то странным только потому, что тебе не нравятся их политические взгляды. «Здесь далеко не только это», — сказала Верити. «Я отсмотрела видеозаписи всех дебатов, и эти люди, кажутся мне, будь здоров, крайними». «Крайними? Что это нынче значит?» «Ну, у меня сложилось впечатление, что они все очень злые и довольно одержимые. Одержимые своего рода представлением о...» «Беспримесности». Она помолчала, осмысляя собственный выбор слова. «Да, бесприместности. беспримесности. Все должно быть беспримесно, бескомпромиссно. Хорошо, вышли мы из Евросоюза, но необходимо добиться, чтобы это был полный выход из Евросоюза. Получили обратно свой суверенитет, но необходимо добиться, чтобы это был полный суверенитет. Нам нужна свободная торговля, но она не может быть просто свободной». Необходимо добиться, чтобы она была полностью свободной. Вообще никаких правил, никаких ограничений. Мне кажется, эти люди по-своему едва ли не анархисты. И вдобавок, да, там еще и гнев. Надо полагать, если ты одержим беспримесностью, то будешь вечно зол и несчастен, поскольку ничто на свете не бывает беспримесным. Жизнь попросту устроена иначе неспособные принять компромисс, вечно будут недовольны. Но то, что они были такие злые, выглядело прямо-таки странно, если учесть, что партия, которую все они предположительно поддерживают последние 12 лет, находится у власти. «Может, они жалеют, что выбрали себе вожаки Бориса?» — заметил Марк. «Вероятно. Некоторые даже говорили, что он на их вкус чересчур либерален. Но в любом случае, по поводу листрасс все были очень воодушевлены. Если бы она там появилась, с ней, думаю, обращались бы как с мессией. Уже два с половиной часа прошло с тех пор, как они получили свои браслеты на Поттерсфилдс, и оба уже начали уставать. Добравшись до Джубели Гарденс, они разложили стулья-трости, воткнули их в дерн и устроились поудобнее. А Верити открыла сумку для пикников и оценила провизию, запасенную супругом по этому случаю. В наличии имелись кофе, красное и белое вино, холодная курица, зеленый салат, помидоры черри, хрустящий белый хлеб, орденский паштет, стебли сельдерея, крабовая паста и несколько сыров на выбор. Как славно смотрится! раздался голос рядом с ними. Чуток шикарнее, чем то, что мы принесли уж всяко. Вам чего-то из этого приглянулось? великодушно спросила Вэрити. «Ой, нет, вовсе нет, я не напрашивалась!» Собеседницей оказалась блондинка за пятьдесят, облаченная в стильные светлые джинсы и футболку с громадным портретом королевы. Компанию ей составляла еще одна блондинка, помоложе, надо полагать, дочь. На ее легкой куртке красовалась красно-бело-синяя розетка с надписью «Королева всех наших сердец». Они сидели на траве и ели из большой упаковки, Чипсы с сыром и луком. Вид у обеих был изнуренный. Не беспокойтесь, сказала Верити, мы все там будем рано или поздно. Это точно, отозвалась женщина, и оно того будет стоить. Издалека ли приехали? Из Хэрогейта. Вполне себе поход стало быть. Но никак нельзя было пропустить, не приехать и не отдать дань уважения, верно же? Она стала такой большой частью наших жизней за годы-то. Верите, осмыслила сказанное. Стала ли королева большой частью ее жизни? Присутствием, быть может. Присутствием, которое всегда осознаешь, но внимание твое оно едва ли привлекает, как обои или фоновая музыка. Однако Верите решила, что блондинке такое сравнение не понравится. «Сказать вам правду», — проговорила она, — «я в свое время была очень против королевской семьи. Родители у меня хиппи, и я росла в представлении, что все это пустая трата времени и денег, некое пятно в конституционном пейзаже». Она посыпала солью куриную ножку и задумчиво в нее вгрызлась. «И что же заставило вас передумать?» — спросила блондинка. «Не могу точно сказать». — ответила верите, поскольку толком никогда об этом раньше не задумывалась. «Как сейчас, помню, произошло это где-то в пору Серебряного юбилея, в 1977 -м. Большое уличное празднование тогда случилось со всеми нашими соседями, и хотя родители не хотели, чтобы я участвовала, но я все равно пошла и подцепила парнишку-соседа через три двери от нас, и мы замечательно провели время». Мне было всего 19, я слегка тормозила с развитием, и, видимо, таков был нелепый мой вариант протеста против родительских ценностей. "Что ж", отозвалась женщина. "К счастью, мы с Лусиндой в том, что касается королевских дел, всегда были заодно. Правда же, Лубилу?" Дочь в знак согласия со сказанным выдала улыбку ужаса и адресовала Верите быстрый умоляющий взгляд. "Нет, она не держала табличку Спасите меня но явно могла бы». Верите, хохотнула и сказала. «Ну, с моими родителями все получилось существенно хуже. Во-первых, я вышла замуж за человека, руководившего консервативным кружком у меня в колледже в Оксфорде, а следом, просто чтобы забить им этот гвоздь по шляпку, пошла работать в полицию. Вы точно не хотите бёдрышко пожевать?» На сей раз блондинка поддалась искушению — И они с дочерью быстро разделались с предложенными им кусками курицы. «Жена моя преувеличивает», — сказал Марк. Ее отец был леваком, но очень почтенным. После войны его мать помогала обустраивать национальную службу здравоохранения, и сам он в итоге стал довольно выдающимся юристом. Права человека и все такое. Хиппион не был никоим образом. А жена его была прекрасной художницей. В свое время выставку ее устроили в Хейворде. «Ну, она участвовала в выставке. Теперь преувеличиваешь ты». «Я считаю, права человека — это марокко сказала блондинка. «Народ вечно вокруг них суету разводит». Ни верите, ни Марк не понимали, как на это замечание отозваться, а поскольку очередь внезапно и с поразительной скоростью задвигалась, они решили свернуть трапезу и вновь влиться в поток у лондонского глаза. Углядев на них браслеты... Сикхская семья из пяти человек безропотно потеснилась. Оттуда до Вестминстерского моста они дотоптались еще за двадцать минут. Теперь вид самого Вестминстерского дворца ободрял их и предлагал считать, что путь едва ли не завершен. Однако с той точки и далее продвижение было медленнее всего. Они сошли по ступеням моста и обнаружили, что толпа на пешеходной тропе у Темзы сделалась заметно плотнее. Удавалось пройти всего несколько ярдов за раз, после чего все могло замереть на две минуты, а то и больше. Вскоре движение очереди почти замерло. Люди начали останавливаться, чтобы осмотреть стену памяти ковида по левую руку. Стена, состоявшая из двухсот с лишним тысяч вручную раскрашенных красных сердец, начала свою жизнь как стихийное произведение народного искусства — во время первой волны пандемии в 2020 -м. Каждое сердце символизировало человека, скончавшегося в результате ковида. Даже Марк подобрался поближе к сердцам, и на некоторое время они с Верите оказались разлучены. Потеряли друг друга минут на пять, но затем у нее получилось его углядеть. Так вышло, что его унесло вперед. Но Верите застряла в плотном сгустке людей и двинуться никуда не могла. А когда ей удалось, наконец, протолкаться туда, где Марк только что был, того унесло еще дальше, и теперь он, похоже, беседовал с какой-то пожилой чернокожей женщиной. Они шли рядом и вместе разглядывали стену сердец. За и над стеной в пейзаже главенствовала громоздкая больница святого Фомы. Именно в ней пятью годами ранее умер отец Верити. Она отказывалась сентиментализировать его смерть, целиком и полностью осознавая, что невечность родителей — всего лишь один из обыденных ужасов, с которыми необходимо смиряться в средние свои годы. И все же имелись кое-какие воспоминания о последних днях отца, какие не могла она выбросить из головы. И не в последнюю очередь его 22-часовое ожидание на каталке в больничном коридоре, когда, чтобы подкрепиться, ничего, кроме бутылки воды и сэндвича, ему не предложили. Все эти часы она наблюдала, как угасает в нем боевой дух. Но он ни словом не пожаловался на персонал при общей чудовищной бесхозяйственности, вроде бы старавшейся изо всех сил. «Твоя мама, небось, в гробу переворачивается», — выдавил отец в одном из их последних разговоров. «Вот ты где!» — выкрикнул Марк, проталкиваясь сквозь толпу, чтобы воссоединиться с женой. Его новая приятельница была все еще с ним. Ее звали Эллен Паркер из Чикаго, и в Лондон приехала проводить отпуск, впервые в одиночку после того, как от ковида годом раньше умер ее муж. Марк, похоже, ей сочувствовал, и дальнейшие пару часов они стояли в очереди рядом. За это время, пусть и были они от цели недалеко, сама цель стала казаться едва ли достижимой. Перешли реку по Ламбетскому мосту и вступили в сады у башни Виктории. Теперь до Вестминстерского зала, где лежало тело королевы, им оставалось менее полумили. Но вновь возникли стальные ограждения, разделив сады на многие сотни ярдов импровизированного коридора, и продвижение словно бы не происходило никакого. Пять вечера. Они провели в очереди уже восемь часов. Верите, некоторое время учтиво кивала Эллен, половиной ума воспринимая та, что та говорила, планы на остаток поездки по Британии, рассуждения о том, что обо всем происходящем сказал бы ее покойный муж, а второй половиной пытаясь сосредоточиться на деталях убийства. Впрочем, все сильнее и сильнее не давала ей покоя мысль о больнице святого Фомы, и она закипала внутри от подавленного гнева на пренебрежение, какое претерпел ее отец в последние свои дни и часы. «Знаешь, возможно, и впрямь стоит присмотреться к Роджеру Векстофу", сказала она Марку. Они душевно распрощались с Эллен, та решила проталкиваться вперед, а они вновь извлекли свои трости стулья, воткнули их в траву и насладились 15 минутами необходимого отдыха. Может, действительно есть некое движение к приватизации НСЗ, и Кристофер Сван собирался обнародовать доказательства тому. Муж погладил ее по руке. Отвлекись от этих мыслей. Ты сказала, что сегодняшний день поможет тебе взглянуть на все рационально, а не измышлять чокнутые конспирологические теории. Он протянул и фляжку, и жена отпила бренди. Вид у нее был пристыженный. — Ты прав, — признала она. — То, что произошло с моим отцом, не должно иметь к этому никакого отношения. Следующие слова она адресовала самой себе тоном решительного осуждения. — Факты, верите, идиотка ты эдакая. Сосредоточься на фактах. Умолкла. Десяток скорбящих по дюйму продвигался мимо них к Вестминстерскому залу. Марк произнес: «Ладно, вот тебе факт». Она выжидающе воззрилась на него. «Ну, может, и не факт, а новое толкование, но вообще-то оно действительно относится к Роджеру Векстофу. Давай же, выкладывай». Мне подумалось, пока мы с Эллен смотрели на сердечки на стене. «Как там назывался файл, который Сван вроде как раздобыл? Реферат 2 августа? Причем тут это?» На многих тех сердечках люди, понимаешь, оставили даты. Даты, когда они утратили своих близких. Мы даже видели одно, где написано, что человек потерял обоих родителей. Элен показала мне его и сказала, «Только представьте себе, потерять и мать, и отца одного за другим за семь дней». «Ужасно, да? И?» «Ну, даты там написаны вот так». 4 дробь 5, дробь 2020 20, и 4 дробь 12, дробь 2020. 20. Что это тебе говорит? 4 мая и 4 декабря, очевидно. Именно интервал в 7 месяцев. Но она решила, что это значит 5 апреля и 12 апреля. А, ну конечно, потому что американцы так записывают даты. Верите задумалась. Кристофер Сван, впрочем, американцем не был. «Но... но ты же мне сказала, что у него была жена-американка, и он там жил много лет. Может, он по-прежнему писал даты на американский манер?» «Может. В этом случае 8 дробь означает 2 августа», — сказал Марк в тот же самый миг, когда это же сказала его жена. «Позднее...» когда они ехали по трассе М4 обратно в стоун де Марк попытался выразить сложную смесь чувств, какие он пережил, стоя у гроба королевы. То был, как он объяснил, сплав горя, ностальгии по былым дням, восхищение всем, что она свершила, и огромной патриотической гордости. Все это слилось в нечто, показавшееся ему, Глубочайшим и вмиг переполнившим его неким духовным переживанием. Верети слушала мужа, выказывая все признаки внимания, и не проговорилась о том, что она, -то, в положенные ей две минуты безмолвного отдания Дани уважения, размышляла о том, откуда скорбящие берут уверенность, что в ящике действительно тело королевы, а также о том, каковы были точные обстоятельства ее кончины. Все это хотя бы ненадолго вытеснило у нее из головы мысли об убийстве Кристофера Свана. Однако теперь эти мысли вернулись, да еще как. Девять изнурительных часов в очереди оказались, как выяснилось, нисколько не на пользу делу, как, верите, на то рассчитывала. Никакого продвижения, никакой ясности. Все те же четверо подозреваемых, трое с мотивом и трое «Спасибо Марку за вмешательство», возможные объекты Кристоферова загадочного намека. Единственный четвертый лишний, как ни поверни, профессор Ричард Вилкс. Но даже тут с жертвой преступления имелась связь. Ричард Вилкс был ведущим специалистом по романисту Питеру Кокереллу, а всего за день до того, как его убили, Кристофер Сван написал своей старой подруге Джоанне и попросил ее прислать ему страницы из рукописи где шла речь о посещении Кокереллом их Кембриджского колледжа в начале 80-х? С чего это он? Что надеялся обнаружить? Верити просмотрела содержимое ноутбука Кристофера и прочитала присланные страницы. И они оказались занимательными. В ней пробудилось желание прочесть всю рукопись целиком, а также опросить Кристоферову университетскую подругу Джоанну Мейдстоун, а может, и его приемную дочь. Вероятно, ключ ко всему делу найдется совсем не в девятом номере Ведерби-холла, а в истории студенческой дружбы, уходящей корнями аж в восьмидесятые. Вероятно, настало время навестить Грай Терн.